Глава 34 «Где сейчас находится гениальный мастер ведения беседы?» — вздохнул Володя. «Пошел в ближайшее кафе. Хочет на вынос капучино взять», — наябедничала я. «Что, он прямо на пороге заговорил про яд, добавленный в рулет?» — уточнил Костин. «Да», — подтвердила я. «Ну вообще...» — только и смог произнести мой лучший друг. «Оригинальная манера вести беседу». Я решила быть максимально объективной. Следует признать, что она сработала. Инна так перепугалась, что упала в обморок. Когда очнулась, рассказала о дружбе с Севой и Зиной. Смородин решил повторить успех и опять напал на владелицу апартаментов. Но на этот раз она не лишилась чувств. Отбила атаку и выгнала нас. Валера, конечно, танк без мозга. Он давит, того с кем общается. Но результат-то на лицо. Инна нам в минуту растерянности много чего сообщила. Костин оглушительно чихнул. "Будь здоров", пожелала я. "Постараюсь не болеть", ответил Вовка. Смородин налетел на тётку, та опешила и испугалась до потери сознания, разболтала потом кое-что, но взяла себя в руки. И оба моих детектива, как котята, которые описали тапки хозяев, были наказаны. Хорошо, хоть Николаша и Энтин не подвели. Похоже, мы знаем место, где могут прятаться Никита и Алиса. «Адрес есть!» — подпрыгнула я. «Приезжайте в офис!» — распорядился Костин и отсоединился. «С кем беседуешь?» — осведомился Смородин, влезая в мою букашку. «Как ты ездишь в этой спичечной коробке?» Мне вдруг стало обидно. Я обладательница мини-купера. Да, он невелик в размерах, зато очень хорош во всём остальном. Неприлично подсмеиваться над чужим любимым авто. В особенности некрасиво это делать, когда хозяйка колёс любезно предложила довезти тебя, без лошадного, в офис. Если Валерию не нравится моя букашка... Он может воспользоваться огромным вагоном метро. Правда, его там запинают со всех сторон, обчихают. Но это уже детали. Главное, повозка будет здоровенной. Дальнейшую дорогу мы ехали молча. «Ты обиделась на что-то?» — спросил Валера, когда мы въехали в паркинг. «Нет», — ответила я. «Всё хорошо». «Не верится как-то», — протянул Смородин, входя в лифт. «Я могу порой ляпнуть глупость». Пожалуйста, не дуйся. Сразу вломи мне за это. У тебя глаза прищурены. Давно заметил. Это бывает с женщинами, когда они злятся. Я посмотрела в зеркало. Глаза как глаза. Ага, — обрадовался стажёр. Значит, ты обиделась. Иначе зачем тебе на своё лицо любоваться? Просто мне не понравилось, что ты обругал мой мини-купер, — призналась я. Когда? — изумился мой спутник. «Отличная тачка!» «Ты обозвал мой миник спичечной коробкой», напомнила я. Смородин заморгал. «Ну, это же правда. Салон маленький, багажник крохотный. Для семьи с детьми такая тачка не подходит. А для одной женщины супер!» «Ты прекрасно доехал в спичечной коробке», напомнила я. «А мог бы воспользоваться метро. Вагоны просторные». Не ругал я мини-купер стал оправдываться Смородин. «Если назову тебя блондинкой, это что будет?» «Констатация факта», — сказала я. «У меня от рождения светлые волосы». «Но если ты скажешь «Лампа белобрысая крыса», вот это будет не очень приятно. Правду можно донести по-разному. Есть тому классический пример. Во время выступления актрисы зал был наполовину пуст. Или... Во время выступления актрисы зал был наполовину заполнен. Суть одна, а звучит как «Лампа-блондинка» или «Лампа-белобрысая». «Мини-купер имеет компактный салон и такой же багажник» или «Мини-купер похож на спичечный коробок». «Ты заметила, кстати, что у Инны, когда она врет, нос краснеет?» — быстро сменил тему беседы Смородин. «Кончик носа прямо как помидор делается». Я решила больше не обижаться. Видела, что у нее эта часть лица постоянно меняет цвет, но не совместила этот факт с ложью, когда Инна врала. Лифт замер. «Приехали!» — обрадовался Валерий и помчался по коридору. Я пошла за ним. Увидев меня, Николаша сразу заявил. «Есть интересная информация!» «Марфа жива!» «Кто?» — не сообразила я. «Дочь Всеволода Ракитина и Вероники, старшая сестра Никиты», — отрапортовал Махонин. «Нам сообщили, что девушка умерла. Я эти сведения не проверил. Зачем? Марфа это вообще нам не нужна. Она ушла из жизни, когда Никита был маленьким, а Сергей Иванович и Валентина Фёдоровна были живы и умирать не собирались. Марфа ни при чем. И вдруг выяснилось, что покойница, живёхонька, «Здоровёхонько! Интересно и странно, почему её мёртвой считают!» Николаша потёр руки. А ещё Костин принёс чертежи, которые непонятно где раздобыл. «Мы сидели над ними втроём», — добавил Энтин. «Даже я в конце концов стал понимать, где стена, а где коридор». «Да ладно вам!» — засмеялся Володя. «Константин Львович, вы прекрасно разбираетесь в схемах. Мы стали плясать от колледжа». Наша парочка спустилась в подвал и пропала. Вероятно, они пошли по какому-то коридору к месту, где вскоре может оказаться Всеволод Игоревич. Галереи под училищем, вход в разветвлённую сеть. Но только один коридор ведёт в собачий лес. «Куда?» — удивилась я. «Смотрите на экран», — велел Николаша.